Филодем. Как философ-эпикуреец, Лукреций не был одинок и в Риме, и в Италии вообще. Он не одинок, а стоящая вершина, высшая вершина в хребте. Поэма «Лукреция» – кульминация эпикурейской традиции, что пришла в Рим и в Италию во II веке до нашей эры вместе со всей греческой философией. Первым известным нам эпикурейцем в Риме был Кай А он писал на латинском языке как урожденный римлянин. Позднее в Южную Италию перебрался Филодем, ученик афинского эпикурейца Зенона из Сидона, которого Цицерон назвал корифеем эпикуреизма. В эти времена афинский сад продолжал существовать, и он дал ответвление в южной итарийском городе Геркулануме. Школа Филодема в Геркулануме существовала более двух веков, и она погибла вместе с Геркуланумом, когда утром 24 августа 79 года нашей Началось катастрофическое извержение Везувия Лава залила Помпеи, но не дошла до Геркуланума Однако извержение вулкана вызвало проливной дождь И на следующий день с вулкана хлынула огромная волна горячей грязи Достигавшая высоты в 20 метров Эта грязь залила город и похоронила его на многие века Только в середине XVIII века начались раскопки Геркуланума. Они продолжаются и ныне. Толстый слой вулканической грязи оказался абсолютно герметичным, поэтому в нем сохранились скелеты людей, их украшения, предметы из дерева, лоскутки одежды, остатки пищи и, что для нас главное, папирусы, содержащие сочинения Эпикура и Филодема, а также другие тексты. Геркуланские папирусы – издавались в Неаполе в 11 томах в течение 58 лет, 1793-1855 годы. Филодем автор частично сохранившихся сочинений о святости или о богах и о знаках и обозначаемом ими или об индукции. В первом сочинении Филодем отрицает учение о божественном промысле и показывает, что это ложное учение пагубно для человеческого общества, так как связывает людям руки и надевает им на глаза шоры. Во втором своем труде Филодем предвосхищает основные положения индуктивной логики философа нового времени, основателя опытных наук, английского философа-материалиста Фрэнсиса Бэкона, 1561-1626 годы жизни, развивая индуктивный метод познания, метод сходств. Страница 233. Возможно, что Филодем был учителем Лукреции. В самом Риме, в первом веке до нашей эры, было немало эпикурейцев. Среди них друг Цицерона, коммерсант Торкват Аттик, учитель Цицерона Федор, 140-й, 70-й годы до нашей эры, антицезарянец Кай Кассий, второй после Брута, организатор убийства Цезаря. Да и самого Цезаря иногда относят к стану эпикурейцев.